Глава тринадцатая Вечером, когда тяжелые лиловые облака прищемили опухлое пунцовое солнце, когда белесой туманной устилкой покрылись низовью луговины пастбищ, лес пришепился в безветренных сумерках, заключенные добрались по пылистой дороге до небольшого села. Людей из сельских домов почти не показывалось — Такие этапы здесь не в редкость. Да и кому любознайство да арестантов, ежели начавшаяся военная година выхолащивала народ добропорядочный, к преступному миру непричастный? Лишь подворотные собаки проявили интерес. Разноголосы облаили колонну, которая серо проползла по краю села, да несколько огольцов в неловком молчании созерцали угрюмые лица зэков и покачивающиеся винтовки за плечами конвоя. На ночевку заключенных загнали в пустую конюшню, огороженную колючей проволокой. Дощатый барак, где останавливались по обычности этапы, чернел невдалеке корявой кучкой останков пожарища. По чьей-то милости его подпалили. Одну из сельских конюшен опростала война. Лошадей угнали по нуждам фронта, так что порожним стойлом определили человечье применение. Заключенные размещались спать в денниках. Все в конюшенном помещении пропахло не только лошадиным духом, навозом, прелью гнилых досок, но и едучим запахом человеческой мочи и испражнений от наследия прошлых этапов полупотемках натыкаясь друг на друга, заключённые искали приют своему измождённому телу. Расселялись густо, почти впритык. Тихо радовались всякому незагаженному месту, чистому клочку соломы. Блатные по заведённым правам расположились раздольнее всех, расстелили одеяло и шматьё, подобранное в этапе, разжились свечкой для комфорта. Еще на пересылке они друг друга опознали по невидимым метам, сплотились, чувствовали себя уверенно-нагло, в меру вольно и с некоторыми конвоирами общались за панибратом. Ночью урки и вовсе устроили гулянку. У воров не приводились деньги, а деньги и тут вершили свое дело. Как муха льнет к дильму так им сдаимцы из конвоя шли на поводу корыстного запашка. Приносили ворам самогонку и сало. Для полноты ее увеселения сыскались и проститутки. В этапе гнали десятка два осужденных баб. Некоторые из них, может, и не промышляли продажной услугой, покуда не познали тюремный мор. Федор нечаянно подслушал разговор двух баб. В подтемках за перегородкой они шептались. «К ворам пойду, жрать охота, сдурела. насильничать ведь надо мной и насильничать не надо» не тут она гадко выруглась. «Не жалко! Хоть накормит Стыдом, сыт не будешь!» Обчистив себе местечко, погрызавшись из-за тесноты соседями, Фёдор пристроился в углу денника. Хутина маялся в долгом пути, сон к нему сразу не шёл. Фёдор знал, что ночью придётся платить за разбитую рожу Лямы. С горящей лучиной в руке Лямуш проведал его, и предупредил. — Поживи еще немного, фраер, для тебя перышко уж наточено. Федор догадывался, что ляма рисуется и берет на понт. На мокрый он вряд ли отважится. Судя по всему, еще слабочок воровской стаи. Но поиздеваться над бытовиком при дружках — тут ему прямая выгода для усиления блатного весу. Зудливо дребезжал внутри страх, не давал спокою, и никуда не вырвешься из конюшни. И нечем защитить себя, Федор невольно вслушивался в пьяную и копошню урок. Чавканье, кряканье, развратный смех проституток, блатной жаргон, на котором изъяснялись. Эту феню он ж немного освоил, но в разговорах никогда не использовал будто язык для него краденый. На той зоне у меня лепело на крючке был. Вертуха там борзы, Я опер всю придурню стукачами сделал. Из бурок шалашовкам не ломанешься. Эй, кореш, не лапай, это моя шмара, А посля меня. В тишине уплотнившихся потемок меркло Развеянных лунным сиянием Из плоских конюжных окон. Голоса блатных звучали, Просеченно ясно, хрипловатый смех Разносился далеко. Табачный дым чуился резко. Позднее угадывалась возня грязной человеческой случки. Горячие, мужичие, пыхтение, бабий, сдавленный стон. Федор, однако, сломил усталость. Он забылся в поверхностном сне. Уснул все с тем же липучим предрешением расплаты и несбычным желанием иметь под рукой топор. Он даже во сне станет нащупывать рукой топорища. Очнулся Фёдор от сердитого бормотания соседа и знакомого злоехидного голоса. «Ентат!» Он вздрогнул, широко раскрыл глаза, стал что-то нашаривать вокруг себя. Зажжённая спичка колебалась над ним острым пламенем, но быстро погасла. И в тот же момент тонкий жгут вонзился между губ, сделан немым, придавил голову к земле. Руки его кто-то схватил, взял наизлом, его напрочь обезоружили. В темноте смутно проступали пятна чьих-то лиц, и одно из них с тусклым отблеском фикса ближе всех. Фёдор рванулся всем телом, но без толку держали его крепко. И от своих же движений себе же боль что-то серебристо мелькнуло перед глазами, и он почувствовал холод лезвия ножа, плашмя приложенного к горлу. — Ты чего в мои спаги залез фраер? — Я ж тебя щас сивушным перегаром, и луковой горечью дышал ему в лицо, лям. Я ж тебе дыхалку отключу. Но холод финки исчез от горла, и вскоре Фёдор испытал умопоночительную боль. Ляма наступила на ногой в тяжёлом чёботе на живота затем вдавил ногу ещё глубже, навалясь всем весом. Фёдор захлебнулся воздухом, боль распирала всё тело, но не выдохнуть, не освободиться». Потом подошва в конском навозе, Человечем дерьме, влажная от мочи, Припечаталась к его лицу, А потом снова тяжесть тела лямы Перевалилась на живот. Из последних сил Фёдор дёрнулся вперёд, Но отрывка лишь больше рассёк, а жгут губы, От очередного изверского нажима в живот Потерял сознание. С рассветом, когда раздёрнули Настюш ворота конюшни, Вплеснув спёртую мглу немного солнца, когда начальник конвоя Воронин зычно гарпнул «Подъем! Выходи, строится!» Федор смог только приподнять веки, но не смог пошевелить ни рукой, ни ногой. Боль от побоев растекалась по телу неподъемной тяжести, будто все атрофировано. — Эй, ты, подъем! Чего лежишь? Команду не слышал! — крикнул в его угол конопатый знакомец из охраны. Федор не двигался и отстраненно смотрел вверх, где клубилась пыль в мутных лучах света. — Чё там, сдох, что ли? — из проема конюшенных ворот окликнул подчиненного Воронин. — Не знаю, сейчас поглядим, лежит чё то Воронин нетерпеливо сам подошел разузнать, в чём заминка. — Встать! Встать! — рявкнул он, однако впустую драл глотку. Воронин и конопатый конвоир оба склонились к Фёдору и с отвращением искривились. Холодные чумные глаза, оплывшие от синяков, изложенное навозом и грязью лицо, разорванное угла губы с запекшейся сукровицей. «Как напоказ измордовали!» — сплюнул Воронин. Двое заключенных, подхватив Федора под мышки, волоком перетащили его на подводу для больных, оставляя на мусорном полу конюшней две черты от его босых бороздящих пяток. Скоро к подводе подскочил Ляма. «Я же тебе сразу сказал». — Енти, коцы теперь твои! — он сунул под бок Фёдору разбитые чёботы и весело притопнул, как в пляске, ладными спагами. До лагеря Фёдора везли на подводе. Когда телегу встряхивал на ухабах, он кочился от боли. Словно пять его били под дых, безголосо стонал, зажмурился, погружая себя и своё страдание в теме. Он даже не хотел хлеба, только ежеминутно мучился жаждой. Рядом с ним на повозке лежал мужик-астматик, который с каждой попадавшейся колдобиной на дороге жалобно охал. Иногда он прорывался рассказывать Фёдору о своей болезни. Задыхаешь тот бубнил, но после забывал, с чего начал и на чём остановил свой рассказ. До нужного места астматика не довезли. Он угас на подводе в духоте яркого солнечного дня с открытыми глазами еще некоторое время пока конвой не спохватился облегчить под воду от покойника по мертвому стеклу его глаз ползли белыми мухами отражение облаков